Глава шестая. Вверх тормашками. Вернувшись домой, я постарался вести себя, как обычно. Хорошо, что под забралом шлема никто не видел выражения моего лица. Ведь от ярости и злобы, что сейчас бушевали внутри меня, скулы были напряжены до предела, и клыки скрежетали друг об друга. Выслушал доклад Джун за этот день. В принципе, я понял, что у нее все получалось, и каких-то проблем не предвиделось. Поставщиков корма для скота ей удалось найти, как и сам молодняк мясных туров. По словам Джун, скидку получилось выбить приличную, но слушал я ее слова в полухо, напряженно прокручивая недавние события в голове. Вкусно, с аппетитом поел. С новыми зубами еда улетала как в трубу, и получалось съесть намного больше, чем я привык. Хотя руки до сих пор подрагивали от напряжения прошедшего боя. Не каждый день мне приходилось сражаться с боевым магом на коротке, рискуя погибнуть от каждого его заклинания. Но, если быть честным, то злость внутри меня бушевала не по этой причине. Так-то я уже десяток лет как мечтал с собственными руками убить несколько наглых аристократов. И вот, когда данная возможность мне представилась, вместо наглой морды хобгоблина... гоблина которого, зарезав, получил бы огромное удовольствие от того факта, что на одного мерзкого аристократишку в этом мире стало меньше. Вместо этого мне пришлось заставлять себя убить очень красивую девушку. Это был явно не тот сценарий, который я составил в своей голове, когда мечтал о кровавой месте, представляя, как буду пытать свою жертву, отрезая один кусок плоти за другим, наслаждаясь отчаянием в глазах еще живого мертвеца. Наконец, через час, когда остался один в своем подвале, я закрыл дверь на стальный засов, достал песок и начал небрежно посыпать углы комнат. Такая простая и эффективная попытка обнаружить противника, сокрытого под невидимостью. Это уже скорее дань традиции, чем действительно необходимость. Вот и сейчас я обходил каждую комнату моего подвала и посыпал тончайшим песком места, где, по моему мнению, мог скрываться невидимый убийца. И, естественно, никого обнаружить не удалось. Но вот неприятное чувство взгляда. Всего на миг, но кольнуло меня с потолка над моей кроватью. Сдержав порыв посмотреть туда, про себя грязно вырвался. Кому настолько важно избавиться от старого десятника, что они решили действовать двумя независимыми группами? Ведь эта тварь не могла прийти вместе со мной из разрушенного дома. Ведь там я был без брони, и у невидимки имелась масса возможностей атаковать меня внезапно и крайне эффективно. А значит, этот специалист диверсионной деятельности проник в мою спальню днем, пока я отсутствовал и он явно хочет застать меня врасплох спящим. Довольно надежный способ, что ж тут говорить. Кажется, в последнее время моя фигура становится слишком популярной в нашем городе. Но такое уже бывало. Лет десять назад, почти целый год, на меня натравливали банды грабителей, головорезов и разбойников всех мастей. И только на седьмой группе за эту сомнительную работу перестали браться даже самые отмороженные гоблины. Слухи тогда обо мне тоже ходили по всему городу, очень нелицеприятные. Но, думается мне, это не тот случай. Я по-прежнему старый десятник, по большому счету без гроша в кармане. А по мою голову присылают группы настоящих ликвидаторов с навыками невидимости». Хотя сотник отца вговаривал, что такие опасные умения строго запрещены к распространению. И даже у него не было такого. Врет, конечно, но в каталоге на продажу я такие навыки ни разу не видел. Так что рациональное зерно в его словах все же есть. С трудом, оставаясь спокойным, поднял кровать на петлях и начал открывать стальной сейф, вмонтированный в пол. «Я однозначно в этот момент пропал из поля зрения находившегося на потолке Саглядата. Конечно, можно было дождаться ночи и притвориться спящим. Но не кажется ли это ошибкой? И что это изменит лично для меня? Наверное, только поза для начала атаки будет менее выгодной. А сейчас довольно высока вероятность, что никакая защитная способность у противника не активирована». Потолки в моем подвале не очень высокие, но шесть локтей высоты в них все же было. С моим теперешним ростом в четыре локтя я с легкостью смог атаковать тесаком засевшего на потолке диверсанта. Резко выпрямляюсь, уже с тесаком в руке, и наношу удар. Размашистый, сильный и быстрый настолько, насколько позволяют мои характеристики. Оружие с чувством входит в податливую плоть, и на потолке появляется существо. «Не гоблин, которого я ожидал увидеть. Нет, это был какой-то мерзкий жук». Тесак прорубил брюшко почти наполовину. Существо завизжало, дернулось и попыталось прыгнуть на меня. Но из-за полученной раны прыть в монстре явно поубавилось. И вместо того, чтобы наброситься на меня, жук упал на пол рядом, полностью контролируемый моим оружием. Словно не тесак торчал в теле монстра, а добротная рогатина. Тварь попыталась вырваться, начав метаться. Выдергивать из его тела тесак было опрометчиво в данной ситуации. Поэтому, подгадав момент, дергаю жука на себя и вгоняю ядовитое жало прямо в буйную голову. Тварь вздрогнула. Еще удар! Под другим углом! И еще! «Внимание! Вы получили 192 ОС!» Уродливый монстр наконец-то обмяк. Я смог выдохнуть с облегчением и вызвать справку. Слишком уж сильны были его попытки вырваться, и даже перерубленное почти наполовину тело не сильно уменьшило прыть этой твари. Трихорп инсектоидов. Ранг И. Уровень 24 Только сейчас, глядя на распластавшееся на каменных плитах тело в медленно растекающейся луже слизи, я узнал его. Мерзкий вид жуков, обладающих поголовно, как говорят, магическим даром. Также их вид выделяется среди обычных жуков наличием полноценного разума, конечно, отличающегося от нашего, но для инсектоидов это, в принципе, большая редкость, особенно для существ и ранга. Панцирь, многосуставчатые ноги, передние лапы — тоже довольно гибкие и способны держать оружие. Вполне разумная морда, наверное, ничем не сейчас не уступающая. И тот факт, что я смог ее убить, думаю, здесь нет ничего удивительного. Эти существа очень завязаны на количестве маны. Они обожают находиться в скрытности постоянно. И атакуют только внезапно и наверняка, никогда не вступая в прямое противостояние. Но это всё неважно. Куда серьезнее вопрос сейчас волновал меня. Что тварь инсектоидов делает у меня дома? Я, конечно, слышал байки в тавернах, что самых неугодных представителей нашего общества устраняют с помощью трихорбов этих проклятых детей бездны. Ходили слухи, что их врожденный навык скрытности не поддается обычным способам выявления невидимок. Также поговаривали что несколько из них служат нашему Тысячнику Тараку Кровавому. Но эти слова обычно произносили одними губами, не рискуя оскорбить воздух настолько еретическими речами. Потому что в обществе гоблинов очень плохо относились к связям с расами жуков и пауков. А иметь такую тварь на службе О таком наша аристократия обязательно доложила бы самому лорду. Но это все байки и пьяные разговоры. Я и видел-то этих тварей в мире, где они рождаются. Когда подобный жук решил проверить нашего сотника на прочность, тогда мы все смогли вдоволь насмотреться на этого монстра. Когда нервы немного успокоились, я перенес свободный опыт в накопитель». Так-то неприязнь гоблинов ко всяческим жукам и арахнидам вполне понятна. Всего лет триста назад в мире Ашар произошло крупное вторжение этих богомерзких существ. Если судить по старым записям, которые я читал в Библиотеке Крепости, практически половину континента арахниды сравнялись с Землей. Да и что говорить, если даже один из лордов официально числился погибшим? А ведь это существо Сиранга, прожившее по меньшей мере тысячу лет. Для нас, простых гоблинов, они мало чем отличаются от тех же богов. Конечно, им никто не поклоняется, как великому Антеросу, и не молятся каждую ночь, прося лучшей жизни, ну или судьбы. Но, если быть откровенным, то кто вообще видит этих лордов, ну кроме их тысячников? «Насколько я знал, из всех ныне живущих старших офицеров города Когти только сотник отцев своими глазами лицезрел нашего лорда, и это за несколько веков службы. Неудивительно, что существа такого ранга абсолютно недоступны для понимания каким-то мелким гоблинам, которые по большей части даже не подозревают, насколько мир вокруг них больше и необъятнее, чем привычный им Ашшар. Но что-то я слишком отвлекся от моих насущных проблем. Кажется, вопросов ко мне будет ну очень много. Но вот от кого уже непонятно. На фоне жука на моем потолке даже меркла попытка Ларены убить меня. Отдохнув буквально две минуты и переведя дух, я принялся за довольно понятное и приятное мне дело, а именно. Разбор добытой экипировки, оружия и карт. Первым делом вырезал кристалл маны из жука. Он оказался достаточно крупным, примерно на две с половиной тысячи единиц маны. Сбросил тело Трихорба в колодец, на самое дно. Стенки с прошлого раза немного изъела кислота, на пару пальцев так точно. Нужно будет через месяц нанять рабочих, чтобы обновили там кладку заново. А то такими темпами и дом под землю провалится. Что удивило и немного разочаровало, так это почти пустая бездонная сумка и ранга, принадлежавшая Ларине Со, и в ней было всего-навсего несколько десятков небольших камней маны. Видимо, они собирались поместить туда мое тело, и только-то даже еды не было, что крайне странно. Это могло означать, что им сообщили точное время, когда я покидал пределы крепости. Дальше проверил тело гоблинов, помощников Лоренесо, на предмет скрытых в экипировке тайников с монетами или еще чем-нибудь ценным. Но ничего найти не смог. Видимо, они не думали о своей возможной неудаче и необходимости спасаться бегством. Крайне самоуверенная позиция, как по мне. Ведь всегда есть место неожиданности, и лучше бы к ней быть готовым. А лишние пару мер еды или дополнительные экипировки и амуниции веса в бездонной сумке сильно не добавят. Хотя... о чем я говорю? Все эти войны не имеют к армии вообще никакого отношения. Это сугубо гражданские специалисты, нацеленные на устранение неугодных граждан. Откуда им знать хитрости армейской жизни? Ведь у них даже дополнительного оружия с собой не было. Словно не могло возникнуть ситуации, когда двуручный топор будет неудобен в использовании. Как я и сказал, крайне самоуверенные мертвецы мне сегодня попались. Доспехи были добротные, и пока я сложил их отдельной кучей, а тело гоблинов тем временем бросил в колодец. Но, подумав еще немного, отправил амбандирование следом на глубину. «Если бы в мой невесомый колчан можно было положить наполненную бездонную сумку, тогда через пару лет все это можно было бы продать». Но система отвергла такой, казалось бы, удобный способ. А вот раздеть Лоренусо оказалось довольно сложно. Техномагический доспех на ней был очень странной модели. Как минимум, я такой раньше ни разу не видел. Слишком тонкий и к тому же мягкий. Честно говоря, вообще странно, как он смог сдержать столько ударов моего тяжелого тесака. Так вот, застежки для аварийного покидания удавалось находить с большим трудом. Провозиться пришлось почти четверть часа, и на деле даже мертвое тело хобгобленша было невероятно красивым. Не обнаружив колец и амулетов, с некоторым сожалением ее тоже отправил в колодец. А в голове крутилась мысль, не свойственная старому злобному десятнику. «Каково иметь такую наложницу? Ведь чтобы пройти перерождение, нужно достичь двадцать пятого уровня, не меньше. А для этого придется вложить три тысячи ОС. Это всего триста лет моей службы, и я бы смог обладать такой красавицей». «Возможно, Джун, пройдя на трансформацию, выглядела бы даже красивее, чем Лорена Со». «Какие только мысли не придут в голову старику от нежелания проверять выпавшие карты навыков. Ведь надежды были большие, а разочаровываться совсем не хотелось. Ярвый проверяю карту с жука. По правде говоря, я возлагал на этого инсектоэда большие надежды». «Умение невидимости могло мне очень пригодиться. Не прямо сейчас, конечно, но в будущем это могло открыть большие перспективы, как на миссиях, так и в родном мире Ашер. В этом случае аристократам пришлось бы совсем не сладко. Но система имела на этот счет свое мнение, и, как видно, абсолютно противоположное моему. Навык «Хитиновый покров». Очень необходимое приобретение, что тут еще сказать? После такого разочарования с помощников-аристократки я вообще многого не ожидал. Три пустышки франга и одна карта навыка владения мечом. Карту с со я смотрел последней. И система меня решила сегодня порадовать, кажется, уже без меры. Карта навыка. Разряд молнии. Один из пяти. Ранг И. Описание. Разряд молнии — узконаправленный удар электричеством. Эффективная дистанция применения — не более ста шагов. Чем ближе находится объект воздействия, тем выше степень повреждений. Стоимость применения — 100 единиц маны. При изучении шанс успеха — 9%. Шанс смерти — 3%. Насыщение — 11 из 100 ОС. Сегодняшний день полон сюрпризов. «Сначала мой тактический ход со снятием экзокостюма удался на славу. А теперь и такая сильная карта навыка попалась. Даже страшно представить, что преподнесет мне грядущее задание. Карта отправляется в невесомый колчан, дожидаться появления у меня малого магического дара. Как и пять оружейных карт гоблинов-помощников. Жаль, что их щиты были несистемными, поэтому от них тоже пришлось избавиться». Последнее, с чем оставалось разобраться, так это с техноброней Со. Она после полной деактивации потеряла прочность и стала схожа с легкой кожаной броней, довольно мягкой и гибкой. Причем таким оказался даже шлем. По-хорошему, для моей же безопасности ее нужно уничтожить. Но потерять столь дорогой экземпляр не давала моя жадность. Была надежда активировать ее в будущем потому что сейчас я не смог обнаружить приемного устройства для камней маны. А без него, лично для меня, был абсолютно непонятен механизм ее включения. Да и габаритами тела мы были спокойницей очень разными. Моя левая рука раза в четыре шире в обхвате, чем у нее. Укрутив в голове, куда можно спрятать такую опасную улику, вспомнил, что на спине у моего экзокостюма есть транспортировочный бокс. Но пользоваться им неудобно. Я приметил эту странность уже давно. Положить туда еще что-то можно, а вот дотянуться до хотя бы середины металлического контейнера через верхнее отверстие было решительно невозможно, будучи облаченным в активную броню. Я подозревал, что это необычный рюкзак, но до последнего времени хранил в нем несколько кристаллов маны из мелких, тех, что будет не жалко потерять. Подойдя к зеркалу, начал запихивать в не очень крупное отверстие броню Лоренесо. Это вполне удалось сделать, и крышка контейнера на спине уверенно захлопнулась. «Но, думаю, достать ее оттуда получится только если я сам покину свой экзокостюм. Но самое главное, проверять мою активную броню никто не будет». «За такую наглость можно и поплатиться, ведь это — личное имущество» как и вскрытие моего личного сейфа, в котором уже хранилось целых две бездонных сумки, причем одна из них — И-ранга. Благо, на артефактах системы не было отличий во внешнем виде. И понять, откуда взялась именно эта бездонная сумка, было бы абсолютно невозможно. Да и смысла проводить личный досмотр особого нету. Ведь спрятать что-то действительно крупное не получится. А ту же карту навыка продать на стороне довольно сложно. И как итог, легализовать полученные средства не выйдет. Только если золотом брать, но проку от него немного. Так как по-настоящему ценные вещи продают только за ОС. Ну и под конец я бросил склянку с кислотной алхимической смесью в колодец. И уже завтра там нельзя будет найти и следа атаковавших меня солдат и жуков. Будь они прокляты!